Глава вторая «Сынок, а сынок, тебя к телефону!» Сзади неслышно подошла и тронула меня за локоть Анна Васильевна. «Меня? К телефону?» – удивился я. «Ну да, у нас же есть телефон, я тебе говорила». «Кто же это может быть?» «Уж чего не знаю, сынок, того не знаю. Просили тебя позвать. Трубка на столике у меня в комнате лежит. Как войдёшь, сразу столик и стоит-то». Я торопливо прошел через двор к дому. Уже совсем стало темно. Похолодало. Ветра не было. Ещё слегка розовое небо над лесом затягивалось тучами. Наверное, опять будет дождь. «Во дворе». На столбе, что стоял возле стола, горела тусклая лампочка, освещая всё вокруг колеблющимся неверным светом. Гости Анны Васильевны продолжали пиршество. Некоторые уже осоловели и вяло ковырялись в тарелках. Двое, главный и заместитель по хозяйственной части Наум Захарыч, плясали под фонарем ГПК. Плясали они грузно, равнодушно, будто их кто-то заставлял. «Эй!» — крикнули от стола. «Квартирант! Иди выпей!» В доме было темно, но я не стал включать свет. Я открыл дверь комнаты Анны Васильевны и сразу видел лежащую на столе черную трубку. Почему-то мне стало не по себе. Я поднял трубку. Она глухо гудела, словно я приник ухом к длинной, уходящей в землю трубе, которая вбирала в себя все шорохи, все звуки огромной глубины. «Алло», — сказал я, — «слушаю». Трубка молчала. «Я слушаю», — повторил я. Трубка продолжала молчать. Но я чувствовал, что на другом конце провода кто-то был, кто-то дышал. «Слушаю!» Я был почти уверен, что слышу чьё-то дыхание. Частое, взволнованное. «Я знаю, кто вы», — сказал я. «Вы Нина. Вы мне всегда звонили и молчали. Что же вы молчите? Ведь я догадался». Я не знаю, откуда у меня взялась уверенность, что звонила блондинка Нина. «Ну так что, мне положить трубку?» Да, это я. Донесся издалека тихий голос, почти шепот. Я всегда звонила вам, когда у меня было тяжело на душе. Что случилось? Откуда вы говорите? Я звоню из телефонной будки на станции. Мы ждем электричку. У нас идет дождь. Вокруг пусто. По стеклу ползут капли и светятся. Они как жуки. У вас идет дождь? Нет. Значит, скоро будет. Я тут одна. Наши сидят в буфете и пьют пиво. — У вас тяжело на душе, и поэтому вы позвонили? — Я вам кое-что должна сказать. Мы больше никогда не увидимся. — Но почему же? — Да, не спорьте. — Я буду здесь целый месяц, возможно, когда-нибудь на речке. — Нет, нет, я больше никогда не приеду на это место и звонить вам больше не буду. Все это глупо. Просто когда мне становилось особенно тошно... Я хотела слышать ваш голос. — Вы можете звонить? — Нет. Нельзя же до бесконечности играть в эту детскую игру. Да и муж обещал бросить пить. Так-то он, когда трезвый, хороший человек, водка на него сильно действует. Я стою словно одна. некому прислониться. А тут еще воспоминания. Ведь мы знакомы. — Я узнал вас. Вы не пришли тогда на свидание? — Да. Вот как бывает в жизни. Сколько я проклинала себя. Потом. Я часто шла следом, когда вы гуляли с семьей. Сидела на одной с вами скамейке, когда вы отдыхали. Я следила за вами. Я ездила туда, где вы соревновались. Только не задирайте нос. Это потому, что я всегда одна. Муж пьяный. И я одна. Наверное, приди я тогда к вам на свидание. Рис был бы сейчас нашим сыном. До свидания. Верни, прощайте. «Подождите!» «Вам что-то хочет сказать Володя?» С полминуты в трубку кто-то хрипло дышал, потом икнул, и голос пьяного человека сказал. «Слышите, это я, Володька, архитектор. Вы слушаете? «Да». И я пьяный». В трубке опять икнули. я пьяный, слышите, но я трезвый. Вы меня понимаете? Тело пьяное, а голова трезвая. Так бывает, понимаете?» «Понимаю». Я вам хочу сказать, я разорву свой проект того вонючего заводика. Приду завтра на работу и возьму у нашего главного чертежи, мол, на доработку, и разорву. Прямо на глазах. Пусть что хотят делают, хоть выгоняют. Вы верите? Верю. Потом, даже если меня выгонят, я все равно буду бороться за эту речку до конца. Верите? Да. А почему? Так надо. «Да, вы правы. Так надо. Я вам скажу. Чего уж там. Вряд ли мы когда встретимся. Да и теперь все равно. Я люблю эту женщину. Любу. Жену Геннадия Васильевича. Она прекрасный, благородный человек. Такие редко встречаются. Она даже не догадывается. Ей просто некогда. Она ухаживает за ним. Когда он потерял сына, вот вы... Слушайте. «Да». «Вот, я ее здорово люблю. Да, мысли немного путаются. Так вот, она как одержимая за ним ухаживает. Хотя не любит. Я уверен, что не любит. Из чувства долга. Она считает своим долгом. Она устала. Вы слушаете?» «Да». «Это только вам я говорю, потому что больше никогда вас не увижу. Вот, вы слушаете». «Да, да». «Потому что вы никто. Для меня вы не существуете. Я словно сам с собой говорю. Словно с совестью. Сидите где-то далеко-далеко в темной комнате. У вас темно в комнате?» «Да». «Вот видите. И я так и знал. Ну, вот и все, что я вам хотел сказать. Извините, что отнял время. Здесь в будке крыша протекает». В трубке послышались частые гудки Я немного послушал их, затем осторожно положил трубку на рычаг. С полчаса я просидел в темной комнате, ожидая почему-то, что телефон зазвонит снова, но он не звонил. Не знаю почему, но мне хотелось, чтобы снова раздался звонок, и чтобы на той стороне было ожидающее молчание. Пришла Анна Васильевна, привела с собой Риса. «Поговорили? А чего ж вы сидите в потемках? Там дождь начинается, мальцу спать пора». Рис заснул сразу, едва коснулся щекой подушки. Я подошел к окну и открыл его. Начинался тихий дождь. Он шелестел в иголках росшего окна сосны, шуршал по крыше. За сосной чуть погромче звучала утрамбованная дорога, а за дорогой глухо ворчал, вздыхал, потревоженный дождем уже заснувший лес. Зябка потянула свежий, только что зародившийся, еще пронизанный дневным теплом и пылью сыростью. Где-то под дождем мчится сквозь ночь электричка, Унося людей, каждого со своими думами, Страхом, счастьем, ненавистью, любовью. Сгусток мысли, пронизывающий отдавшуюся дождю, Равнодушную к нам природу. Несет свои темные воды маленькая речка, Шуршат, склонив темные метелки, камыши, Лепечет невнятно на том островке ветла. Еще, наверное, не поднялась трава на месте, Где только что стояла палатка. Сидели мы с Рисом. Люба. «Как там сейчас неуютно?» В синях скрипнула половица. Я резко обернулся на посторонний звук, но все было тихо. Посапывал во сне рис. Сильнее, настойчивее шумел за окном дождь. Опять скрипнула половица. Не так, как скрипят по ночам рассохшиеся старые доски, а резко и тяжело, словно кто-то переступил с ноги на ногу. За дверью кто-то был. Мне вдруг стало, не знаю, от чего страшно. Я не закрылся на крючок, не повернул в замке ключ. Кто же это может быть? Что ему нужно? Я шагнул к двери и рывком распахнул ее. В темном коридоре стояла Анна Васильевна В первый момент я не узнал ее. Даже в темноте было видно, что у нее черное лицо, тело все напряглось. Мне показалось, что у нее дрожат руки. Что случилось? Почему вы здесь стоите? Вопрос получился резким, почти грубым. Анна Васильевна молчала. Она как-то сразу сникла, стала жалкой. Мне сделалось стыдно. «Что случилось, Анна Васильевна?» Спросил я мягко и дотронулся до ее плеча. «Сынок-то ваш, заснул?» Спросила моя хозяйка глухо. «Заснул? А что?» «Под дождик сон-то крепкий». Я промолчал. «Хороший у вас, сыночек. Устал он сегодня. Вы плохо себя чувствуете? Я? Нет. Тогда идите спать. Сейчас». Анна Васильевна сделала шаг, чтобы повернуться и уйти. Поворачивалась она медленно, страшно трудно, словно старый, заржавевший механизм. Я опять дотронулся до плеча хозяйки. все таки что-то случилось?» Анна Васильевна застыла на месте, словно только и ждала моего прикосновения. «Сынок, я сердцем чую. Ты добрый человек. Помоги мне. Больше мне некому, Одна я на свете». «Пожалуйста, Анна Васильевна, что от меня требуется, я готов. Тогда пойдем со мной, сынок». Анна Васильевна пошла вперед, привычно двигаясь в темноте, и я двинулся за ней на ощупь, словно слепой. Мы вышли из длинного темного коридора на веранду. Она была слабо освещена настольной лампой под синим абажором. За столом перед бутылкой коньяка сидели главный и заместитель по хозчасти. Василий Андреевич был красен, несмотря на синюю лампу, и держал перед лицом Наума Захаровича огромный, синий от лампы кулак. — Вы у меня вот здесь, — говорил он. — Захочу заказник из вас сделаю. Захочу национальный парк. «Захочу парк отдыха и культуры!» Наше появление прошло незамеченным. Анна Васильевна, а за ней и я пересекли веранду, вошли в большую темную комнату, где, очевидно, спали прибывшие гости, стоял мощный храп и пахло водочным перегаром.